Глава семнадцатая. Все вместе. «Василиса, ты спишь? Вставай!» Кто-то тряс ее за плечо, но просыпаться не хотелось. Абсолютно. «Сейчас!» — буркнула Василиса, садясь в постели, но не открывая глаз. «Я нашла тебе остальскую одежду!» — крикнула ей в ухо Диана. «Хотя, конечно, у тебя иголка есть замечательная, но одежду, держащуюся на теле часодейством, лучше применять пореже». «Иногда такие конфузы бывают! Ага!» «У меня больше нет иголки», — сонно произнесла Василиса. «Как нет?» — ахнула Диана, но Василиса вновь упала на подушку. «Долго еще копошиться будете?» — в двери показался Фэш. «В беседке давно ждет завтрак. Кофе и булки. Я голоден, черт подери!» «Не могу Василису разбудить», — растерянно пожала плечами Диана. «Такое впечатление, будто она всю ночь гуляла! Ого!» «Смотри, какие у нее пятки грязные!» И действительно, ступни Василисы вылезли из-под одеяла и нагло демонстрировали тот факт, что их обладательница где-то ходила босиком по грязной земле. И очень долго. «Сейчас умоем!» — быстро сказал Фэш. Он плавно взмахнул руками, описывая круг. Браслет на мгновение засветился, часы на нем тихо звякнули, и в его руках оказалось целое ведро воды. Опережая кинувшуюся к нему Диану, Фэш точным движением выплеснул все содержимое на Василисину голову. А, -а, -а, а Василиса подскочила, как ужаленная, ошарашенно оглядываясь по сторонам. С ее длинных рыжих волос стекали струйки воды. Путем нелегкой борьбы Диана выдернула у Фэша ведро и теперь пыталась нахлобучить ему же на голову. После они разом оглянулись на Василису и тут же зашлись от смеха, забыв про драку. Василиса, прикрываясь мокрым одеялом, обиженно выглядывала из-под него. «Что такое? Чего надо?» «Одевайся давай!» — улыбнулась Диана и подтолкнула Фэша к выходу. «Дай Василисе переодеться!» «Только быстрее, а то я сам все съем!» — пригрозил тот и вышел. «Вот одежда», — сказала Диана. «Тебе должна понравиться!» «Еле раздобыла, но для фей нет ничего невозможного!» Она улыбнулась. — Давай переодевайся и идем смотреть на ключ, который вчера так торжественно вручали Фэшу. Видела бы ты его довольное лицо, он прямо светился от счастья. — Да, Василиса... — Диана нахмурилась. — Извини, но твое посвящение, по-видимому, откладывается. Я ни с кем не смогла даже поговорить об этом. Фея рассказала, как безуспешно пыталась пробраться к трону Белой Королевы. Диана так надоела распросами советницам, что те разозлились и даже попросили выйти ее из зала. Василиса быстро переоделась в одежду, которую принесла фея: простые синие джинсы с целой кучей карманов, легкую белую рубашку с длинными рукавами и темно-зеленую вязаную безрукавку. Немного длинновато, огорчилась Диана, разглядывая Василису. Дай-ка я подправлю. Нет, нет. Василиса испуганно замахала руками. «Я сейчас подверну штанины, и будет нормально». «А, тогда хорошо!» — улыбнулась Диана. «Слушай, а чего у тебя пятки грязные такие? Хочу напомнить, что вон там, за этой дубовой дверцей, есть ванна». М -м, «Ты в целом не обижаешься на меня?» «Я правда старалась разузнать о посвящении». «Совсем нет», — замотала головой Василиса. «Наоборот. Диана, я должна тебе столько всего рассказать». «Давай потом». Фи была уже возле дверей. «Сейчас быстро идем завтракать. Фэш и так хмурится. И у меня для вас тоже есть сюрприз». Диана загадочно ухмыльнулась и вышла. Василиса достала из-под подушки заветный ключ. При свете дня он выглядел таким игрушечным, что вчерашнее посвящение могло показаться сном, если бы не лежавший рядом кинжал, подаренный лютами. Ключ она засунула в задний карман джинсов, а кинжал осторожно завернула в ткань и спрятала в боковой нижний. Раз это столь могущественные вещи со всякими величайшими задачами, лучше держать их при себе? Только после этого Василиса вышла наружу. На ходу закатывая рукава не в меру длинной рубашки, она думала о том, что неплохо бы обувь еще где-то достать в фейном королевстве. Пятки скоро задубеют. Утро выдалось чудесным. Солнце светило еще не так жарко, а воздух был чист, как после дождя. Но Василиса, хмурая и невыспавшаяся, поеживалась, Волосы мокрые, капли продолжают стекать на рубашку. Беседка скрывалась большими дубовыми листьями от любопытных глаз. Лучшего укромного места не найти. На этом дубе почти не было других жильцов. Диана говорила, что это самая дорогая гостиница в Чародоле для особых гостей. Фэш и Диана терпеливо ожидали Василису. На столе находился часолист, а рядом стоял его счастливый обладатель. На краю столешницы дымились горячие пышные булочки и кофе в серебряных кружечках с ручками-крыльями. Когда Василиса зашла, Фэш едва повернул голову в ее сторону. А Диана, не отрывая взгляда от его часолиста, спросила ее: «Как настроение?» «Странное», — честно ответила Василиса. Она отвернулась, подхватила свои мокрые волосы и выжила их в сторону. Пэш кинул злорадный взгляд, да так и застыл на месте. «Откуда у тебя часовой браслет, Фейра?» Диана удивленно повернулась и тоже замерла. Оказывается, рукав рубашки немного задрался, открывая часовой браслет Василисы. С ума сойти! Она и забыла про часовую стрелу, подаренную Клементиной. Черный цвет как-то сам собой поменялся на темно-золотой. «Какой интересный оттенок!» медленно произнесла Диана. «Василиса? Ну, я же хотела тебе рассказать. Скажем, вчера пришла одна добрая фея и подарила мне его. Клементина, советница Белой Королевы. Ты ее знаешь? Ты открыла ей дверь? Нет, она сама проникла в комнату, через окно. Не без ехидства, ответила Василиса. Причем без труда, как она выразилась. Фэш густо покраснел. Тоже мне буркнул он. Клементина сказала, что пришла от Белой Королевы и тут же сообщила, что может провести мое посвящение. — Ты хочешь сказать... Ты прошла его? — изумилась Диана. — Но почему я об этом ничего не знаю? Вчера меня никто не хотел даже слушать, хотя теперь понятно, почему. А ну, вытяни стрелу, посмотрим. — А как это делается? — Диана с Фэшем непонимающе переглянулись, а потом рассмеялись. После... Разом, как по команде, взмахнули руками, сверкнули острия двух стрел — золотой и черный. Василиса нахмурилась. Сейчас она отдала бы многое, чтобы так же быстро и непринужденно извлечь из браслета стрелу. Но ни Селестина, ни Мендейра не научили ее этому. Они же были немного заняты друг другом. — Это действительно твой браслет? — прищурился Фэш. — Нет, я его украла, — огрызнулась Василиса. Судя по озадаченному выражению их лиц, они не приняли ее слова за шутку. «Странно, что тебе не показали, как пользоваться браслетом». Фэш с сомнением покосился на браслет Василисы. «А крылья у тебя есть?» «Наверное. Должны быть». Василиса вспомнила, как феи начали драться между собой из-за кинжала, потом появились эти разноцветные порхающие феечки, и вот она спит в комнате. Наверное, феи так увлеклись сражением, что позабыли научить ее пользоваться как браслетом, так и крыльями. А может, ей все это приснилось? Василиса даже пошевелила плечами, но крыльев позади точно не было. Чтобы вызвать крылья, начал Фэш, надо просто спрыгнуть с этой ветки, и они сами появятся. Да-да, кивнула Василиса. А если взять хорошую толстую палку и огреть тебя по голове, то наверняка прибавится ума. Точно прибавится а то что-то слишком пусто». И Василиса выразительно постучала пальцем по голове. «Тебя столкнуть или сама прыгнешь?» — угрожающе произнес Фэш, надвигаясь. Но Диана тут же встала между ними. «Короче, с крыльями и стрелами разберемся позже», — примирительно сказала она. «Давай, сереброключ показывай». «При ней не буду». «Очень надо». Несколько минут Диана уговаривала Фэша явить им чудесный серебро-ключ, и мальчик, наконец, сдался. Он рассерженно открыл часолист и вытянул на свет маленький, поблескивающий серебром ключик. Диана восхищенно ахнула. «Ты смотри, и этот похож на простой ключ от шкафа», не сдержавшись, в удивлении произнесла Василиса. «Я думала, эти ключи, за которыми все гоняются, какие-то особенные». «Много ты таких ключей видела!» Недовольно хмыкнул Фэш, аккуратно пряча с ребра ключ между страницами. Движение часовой стрелой, и часолист исчез. — Еще один точно видела. И Василиса достала из заднего кармана рубиновый ключ. Хоть Василиса и предполагала бурную реакцию ребят, но такого точно не ожидала. Диана ахнула и закрыла рот руками, а Фэш, приподнявшись, опять сел на лавку. Оба они растерянно разглядывали маленький ключ, лежащий на ладони у Василисы. «Откуда он у тебя?» Диана осторожно приблизилась. «Мне подарили его светлые феи. Сегодня ночью. На посвящении». Стало очень тихо. Василиса даже расслышала далекое поскрипывание качелей на ветру. Волнуясь, она осторожно положила ключ на стол. «Тут что-то не так», — медленно начал Фэш, — приподнимаясь вновь, чтобы получше разглядеть ключ. «Тебе не могли доверить один из семи ключей, ведь ты еще маленькая!» «Мне почти тринадцать!» — обиделась Василиса. «Я не о том, глупая Феера!» — Фэш побагровел от злости. «Ты же вообще не умеешь часовать! Ты же ноль без палочки! Никто!» Василиса начала стремительно краснеть. Обиды наполам с яростью захлестнули ее сердце и стремились прорваться наружу в припадке гнева, истерики или еще чего-нибудь подобного. Пожалуй, сейчас самым большим желанием девочки было поколотить этого Фэша и как можно более жестоко. «Может, это не настоящий?» — осторожно предположила Диана. «Хотя видно, что часовой». «Белая королева не отдала бы тебе такую могучую вещь, как ключ!» — продолжал кипятиться Фэш. «Ты даже защитить его не сможешь!» «Смогу!» — разозлилась Василиса. Она протянула руку за ключом, но Фэш оказался проворнее. Первым схватил. «Отдай немедленно!» «Эй, Фэш, ты так не шути!» Осторожно начала Диана, но было поздно. Маленький безобидный с виду ключик вдруг полыхнул рассерженной алой молнией. Фэш взвыл, тряся рукой и дуя на нее, будто обжегся. Ключ тем временем аккуратно поднялся в воздух и переместился точно в ладошку Василисы. «Настоящий, значит», — удовлетворенно заметила Диана и повернулась к Фэшу. «Ты сам ведешь себя, как маленький. Если белая королева доверила ключ Василисе, значит, у нее были на это причины». Но «Почему я об этом ничего не знаю?» Диана неожиданно резко повернулась к Василисе. «Василиса, знаешь что? Я скажу тебе, как есть. Лазарев — давний друг нашей повелительницы и ручался за тебя. Но я не могу понять...» «Возможно, у тебя потрясающие связи в высших кругах, и вся история со Сталой — тщательно замаскированная выдумка, но на самом деле ты давно умеешь часовать и просто шпионишь за нами. Не перебивай и не обижайся», — тут же сказала она, видя, что Василиса хочет возразить. «Давай проясним ситуацию, ладно? Ты всего лишь пару часов назад прошла посвящение, и тебе тут же доверили нести ключ. Понимаешь, нам это кажется очень странным, тем более рубиновый. Ключ, с которым связано много легенд. Именно его Белая Королева хранила в секретном месте, и потому Огнев не смог его выкрасть. И вдруг ты получаешь его. Ты — дочь того самого Огнева, которого ненавидят что Белая Королева, что Черная. Это похоже на хитрость или шантаж. Кстати, а что подарили тебе темные? Люты? Василиса обиженно молчала. И тогда слово взял Фэш. За три ключа, которые находятся у часовщиков, соревновались самые лучшие. Быстро начал он. «Да, я проиграл там, вернее, стал вторым. И потому мой учитель Астариус поручил именно мне, тайно, под прикрытием участия в чарованиях, взять на себя среброключ, обещанный ему белой королевой. Я просто уверен, что твой отец шантажирует королеву-фей, и, скорее всего, ты что-то передала ей вчера. Да? Выманили вместе с папашей!» Тебе бы сказки писать, холодно сказала Василиса. Драться ей уже расхотелось, и теперь она еле сдерживалась, чтобы не разреветься. Значит, ситуация такая, зло продолжил Фэш. Черноключ находится у повелительницы лютов Черной королевы, и всего лишь один остался у белой королевы. Надеюсь, хоть железный ключ попадет в более достойные руки. Фэш взглянул на Василису с неприкрытым презрением, и она ответила ему тем же. Все те слабые проблески дружбы, что завязались между ними в последние дни, растаяли без следа. «Ну...» — медленно начала Диана. «У меня тоже есть сюрприз, правда, не такой неожиданный. В общем, вот он». И Диана положила на стол еще один ключ. Маленький, стальной, чуть побольше рубинового, но поменьше сребра ключа. «Я так и знал!» Лицо Фэша просветлело, и на нем появились ямочки. Он обижал стол и неожиданно крепко обнял Диану. «Ты что? Выпусти!» Слегка покрасневшая фея еле вырвалась из его объятий. «Догадаться, конечно, было несложно», — сообщил довольный Фэш. «Придворная фея, лучшая ученица, да еще и отчаянная». «Я догадался, что ты тоже ключница, сразу как только тебя увидел». Василиса крепко зажмурилась от обиды. Слишком явной была разница. «Привет всем!» Заслышав этот голос, ребята разом оглянулись. На пороге беседки, сложив руки на груди, стоял мальчишка с веселыми карими глазами. Первым опомнился Фэш. «Ник!» — бросился он к нему, чуть не опрокинув чашки с кофе, но булочки так и посыпались с перевернутого блюда, грохнувшегося вниз. Друзья крепко обнялись. «Как это трогательно!» — Диана закатила глаза. «Встреча старых приятелей — так романтично! Сегодня нашего драгоценца явно тянет обниматься!» Василиса растерянно топталась на месте, гадая, как же ей себя вести. «Ладно, пустите меня! Здравствуй, Ник!» И Диана, отталкивая Фэша, крепко пожала руку младшего Лазарева. «Дианка, ты так изменилась! Я тебя сто лет не видел!» Ник тоже полез обниматься. А ты нет, поддразнила Диана, пытаясь высвободиться, но не особо активно. Вы что, с ума сегодня сошли? Так вы знакомы? изумился Фэш. Ничего себе, а мне-то ничего не рассказывал. Рассказывал. Ник привычно сложил брови домиком. Я был здесь один раз, с отцом. О! На щеках Фэша заиграли веселые ямочки. Ну, ты же <кх> не называл имени? Диана прищурилась, но лицо Фэша вновь стало непроницаемым. «Рассказывай, как ты здесь очутился?» — деловито спросил он у друга. «Долгая история, сейчас расскажу». Ник явно обрадовался, что можно сменить тему. На Василису никто не обращал внимания, и она, незаметно перемахнув через перила беседки, решила скрыться в комнате. Потому что еще секунда, и она точно расплачется. «Василиса, стой!» — послышался окрик. Ты куда? Ник догнал ее в два прыжка. «Хочешь скрыться от моей благодарности?» — лукаво спросил Ник. «Не выйдет!» «Спасибо! Огромное!» «О чем ты?» — смутилась Василиса. «Ты же сама прекрасно знаешь!» — тихо, но четко сказал Ник. «За мое часодейство!» «Ты что? Откуда ты? Как узнал? Неужели вышло?» Ник вдруг встал на одно колено и, приложив руку к груди, Низко поклонился Василиси. Фэш с Дианой пораженно притихли. «Ты выполнила мое самое заветное желание», — с чувством сказал он. «И поэтому я навеки тебе обязан». «Я знаю», — неожиданно тихо сказал он. «Ты могла попросить все, что угодно, но почему-то... В общем, спасибо большое». «Ник, о чем ты говоришь?» — не утерпел Фэш. «Какое еще желание?» Вместо ответа Ник закатал рукав рубашки. На его запястье сверкнул серебряный часовой браслет. «Третья степень», — широко улыбнувшись, сказал он. «Теперь я смогу строить самые красивые замки на Эйфларе». «Но «Ну, как это вышло?» — удивилась Диана. «Сколько раз я просила нашу королеву разрешить тебе посвящение в часодейство!» «Феи очень неохотно делятся часовым даром с простыми людьми, ведь они помешаны на чистоте крови. Даже твой отец ничего не мог сделать». «А Василисе удалось!» Ник явно был счастлив. «Сегодня утром пришло приглашение от фей. Конечно, я тотчас примчался во дворец, где мне тут же какие-то очень красивые барышни предложили выпить часодейную настойку». «Прямо уж и красивые такие», — улыбнулась Диана. «Ну, это просто... Поздравляю, Ник!» «Я до сих пор не могу поверить!» Мальчишка светился от счастья. «У меня же нет дара! А феи умеют делиться с людьми часовым даром, но делают это редко, и вдруг... О, спасибо, Василиса!» Ну как ты узнал?» Тихо спросила девочка. «Тебе что, сказали, что это я просила?» «А я и не знал», — хитро улыбнулся Ник. «Но мой отец сказал, что надо выпытать, в первую очередь, у тебя!» «Так ты меня подловил?» Все разом расхохотались, а Василиса густо покраснела. «Удивительный день», — улыбнулась Диана. «Не знаю, почему белая королева так благосклонна к тебе, но... Спасибо за Ника. огромное. И она крепко обняла в конец смутившуюся Василису. «Как только я начинала говорить про Ника, — продолжила Диана, — королева тут же закидывала меня синющими сапфирами!» «Что, прости?» — Обешала Василиса. «А!» Ты же не знаешь, ага. Белая королева обладает удивительной способностью. Вокруг нее все время сверкают камни настроения. Когда ей весело, полыхают изумруды. Когда плачет бриллианты. Когда в большой печали осколки черного стекла. А когда злится, синие-синие сапфиры. Не может быть, — выдохнула Василиса, от волнения вцепившись ногтями в щеки. Ну да, — протянула Диана, немного удивленная ее реакцией. Такого великолепного дара не наблюдалось еще ни у одной феи. Собственно, именно потому Белая Королева и стала Белой Королевой. Феи свято чтят чистоту крови, а такой редкий дар может быть только у настоящей феи». «Значит, — протянула Василиса, — только Белая Королева может кидаться камнями». «Не кидаться, а рассеивать вокруг себя», — назидательно поправила Диана. «Понятно» произнесла попад Василиса. Она подумала, сколько же внимания от королевы-фей к ее персоне. «И прости меня за подозрение», искренне добавила Диана. «С тобой связано много непонятного, но я уверена, что ты настоящий друг и не желаешь никому зла, в отличие от своего отца». «Мой отец тут совсем ни при чем», резко сказала Василиса. «То есть ты не собираешься отдавать ему ключ?» быстро спросила Диана. «В смысле... «Ты разве не представляешь его интересы?» «Нет», — ответила Василиса, и, подумав, добавила, «Я никогда не буду. Я его ненавижу». Диана немного нахмурилась, но еще раз обняла Василису и горячо пожала ей обе руки. «С тобой точно не соскучишься», — приблизившись, равнодушным голосом произнес Фэш. «У тебя что-то поразительно много возможностей». Василиса оглянулась, но отступать было некуда. По бокам стояли Никс с Дианой. «Ладно, я очень извиняюсь». Видно было, что эти слова даются мальчишке с трудом. «Я немного погорячился, когда увидел у тебя рубиновый ключ. Может, ты и вправду не так проста, как кажешься?» «Чёрт, я не то хотел сказать!» Видя, что Василиса порывается уйти, он схватил ее за руку. «Прости, ладно?» — четко сказал он. «Пожалуйста, Василиса!» без проблем. Девочка резко вырвалась, прошла в беседку и села за стол. «Ну, поедим, наконец, или нет?» И она шумно отхлебнула остывший кофе. Все, даже Фэш, рассмеялись. А Диана занялась спасением завтрака. Рассыпанные по полу булочки исчезли, а вместо них появились новые, горячие и вкусно пахнущие корицей.